«Глава семнадцатая. И что теперь?» – спросила Ида, когда мы вернулись в её поместье. «А теперь мне надо бы Гудунова», – спокойно ответил я. Он просил зайти. Да и стоит узнать, вдруг местные следопыты нашли хоть что-то. «Думаешь, это реально?» – саркастично спросил Брай. «Они не видят дальше своего носа. Гудунов обещал преобразование», – парировал я. «Надеюсь, это относится и к тем истинам, что работают над этим делом. Всё же тот лишний был необычным». «Это грозит серьёзными неприятностями». «Матвей?» В зале за столом сидела Света. Осунувшееся лицо, круги под глазами, стеклянный взгляд. Всё с той же кружкой, только напиток уже не источал ароматную дымку. Подойдя ближе, я заметил, что там вообще ничего не осталось. «Что-нибудь узнали?» «Пока нет». Я покачал голову и присел рядом. Но кое-кого попросили о помощи. «Так что работа кипит». Женщина слабо улыбнулась. «Ким звонил?» Продолжила она. «Ким звонил?» Говорит, что они не нашли никаких следов монстра. И вряд ли что-то удастся найти. Они ведь простые люди. Но он смог отыскать несколько старых дел про гипнотизёров. Правда, сам не знает, способна ли она нам хоть как-то помочь. Нераскрытые дела? Я живо заинтересовался. А он может прислать нам копии? Думаешь, там есть что-то важное? Взглянуть в любом случае не помешает. Ида присела напротив нас и позвала Дворецкого. Да и перекусить тоже, правильно? Я... Света хотела возразить, но ей не позволили. Надо, строго произнесла Вушенеградская, хотя на ее лице искрылась добродушная улыбка. Матвей нашел хороший канал, который должен привести нас хоть к чему-то, а ты нашла какие-то дела, связанное не с нашими или нет, но это хоть какая-то зацепка. Мы сдвинулись в мертвой точке. Разве это плохо? Нет. Света тут же замотала головой и схватилась за телефон. Я попрошу Диму привести документы. Не стоит отрывать его от работы, сказал я. но и не из-за того, что мне было жалко полицейского, просто не хотелось с ним видеться. Я понимал, что он хороший человек, но наши отношения не сложились с самого начала. Так зачем вновь пересекаться, когда можно обойтись более лаконичными способами? Пускай пришлет по электронной почте. Хорошо, как скажешь. Незапнно на лице Волкова вы появилась улыбка. Это этого на моей душе потеплело. Как оказалось, им не может выполнить нашу просьбу, то есть ему запрещено передавать кому-либо дела, что в принципе логично. И как я только об этом мог забыть, глупо получилось. Однако он согласился привезти их лично. Но позже, так как сейчас завален работой, мы, естественно, не стали спаривать его решения. Ну а пока можно было метнуться в академию и встретиться с директором. Вряд ли он вызвал меня просто так. «Будь осторожен, Матвей!» – напутствовала меня Ида. «Помни, о чём я говорила. Это жуткое место.、И、если даже я прошлой боялась его, то тебе тем более стоит опасаться». «Благодарю», – улыбнулся я. «Ну не волнуйся, со мной всё будет хорошо». «Ну а дальше всё по старинке. Портал, шаг, круговерть. И вот я уже у себя в академической комнате». «Ох...» – выдохнул я, стараясь унять лёгкое головокружение. «Ненавижу порталы». «Тебе плохо, дорогой?» – пролепетала у самого уха Айка. «Если пожелаешь, то я могу унять боль, даже не рассчитывай». Усмехнулся я, посмотрев на призрачную подругу. «Тебе не воспользоваться моментом. Это всего лишь временная слабость». Ага, а то ты уже завелась, словно юла, хмыкнул Брай, облокотившись на стену и достав сигарету. Не против, обратился уже ко мне. Против, конечно, возмутился я. И откуда ты только их берешь? У тебя же нет карманов. Считай меня фокусником, осколился он, но закуривать не стал. Ну да, конечно, паркнула недовольная Ика и подлетела к стене, опустившись к полу, достала из за шторы смятую пачку сигарет. Фокусы говоришь? Эй, это мое. Брай подпрыгнул за призраком, но не тут-то было. Айка уже взвилась к потолку. «Отдай, стерва!» «А ты достань, коротколапка!» Смеялась-то не Майка. «А вот сейчас обидно было!» Насупился пёс и плюхнулся на пятую точку, выразительно на меня посмотрев. «Вот чего она? Скажи ей уже что-нибудь!» «Молодец, Айка!» Выхмыльнулся я. «Так какого...» Возмутился Брай. «Я не это просил сказать!» «Ты вообще ничего не уточнял!» Я поманил призрачную мелашку и протянул руку, а когда пачка оказалась у меня, спрятал в карман. И вообще курить это вредно, ты разве не знаешь? Я пёс, а не лошадь. От капли никотина копыта не отброшу, а всего лишь протянишь лапки. Хихикнула сверху Айка. С чёрным юмором у тебя так себе, заметил Брай. Я уже давно мертва. Мне можно? Как ни в чем не бывало пожала плечами девушка. Поверь, когда ты... Так, стоп. Я вскинул руки. А вот здесь и правда перебор. «Так что давайте-ка закроем тему. У нас много дел». С этими словами я направился к двери, но всё же услышал за спиной собачье «Бе-е-е-е». Ищу звук, когда дразнятся, высунув язык. «Жить-то какая! И вот с ними мне работать!» «Но ты не забывай, что мы также можем и отдыхать вместе!» Передо мной появилась Айка. «Всего одно лишь слово!» «Нет!» – твёрдо ответил я и открыл дверь. Но первым на нашем пути повстречался Плотов. Лондинчик удивлённо распахнул глаза, когда увидел... Когда мы поднимаемся по широкой лестнице и быстренько подбежал Волков и его команда. Доброжелательно улыбнулся он. Вот уж кого не ожидал здесь сегодня увидеть. Я думаю, что вы займётесь поисками пропавшей сестры. Знаю тебя, Матвей, уверен, что ты не отступишься даже под угрозой смерти. Благодарю. Кивнул я. Мы поднялись к коридору, который вёл к кабинету директора. Собственно, именно поэтому я здесь. Хотел узнать о года нового, как обстоят дела. Нашли хоть какой-нибудь след? Пока нет. Блатов покачал головой. Прости, но наши спецы оказались бессильные. Это твой лишний. Он вздохнул. Даже не знаю, как сказать. Желательно прямо. Он необычный. Мы не понимаем, что произошло. И вы след резко обрывается в том же здании, где вы сражались, будто он просто исчез. Думаю, так и было. Некоторые монстры способны телепортироваться, верно? Не все так просто. Да, телепортация лишних нам известна, хотя до конца и не изучена. Но даже тогда мы способны отследить их. Остается тонкий шлейф на месте исчезновения, и через него сильная истина способна прочитать последние мысли монстров, то есть понять, куда они отправились. И такие истины сейчас работают над делом. Заинтересованно спросил я. Да, мы попросили парочку из них помочь. Я ведь уже сказала, что этот лишний слишком необычный, поэтому это дело стало приоритетным. Конечно, уже в первую очередь мы должны найти девушку, но при этом понять, с каким существом мы столкнулись и чего от него еще ожидать. Надеюсь, что ваши интересы не будут пересекаться с моими. Сухо отозвался. Я понимаю, что слово приоритет оставлено в разговоре лишь для Галочки, Матвей. Платов тоже нахмурился. Давай на чистоту. Я понимаю, что тебе тяжело. Правда, поверь, я бывал в сложных ситуациях. И все же нам необходимо оставаться одной командой. Ты ведь не сидишь сложа руки. Что-то нашел? Сказать ему об Иран. А зачем? Все равно ведь пока ничего нет. А про кольцо для вашей градской? Да оно вообще здесь не играет никакой роли. Тогда у меня только один ответ. Пока ничего. Я отрицательно мотнул головой. Но надеюсь, что Гудунов что-то подскажет. Мы остановились в нескольких метрах от директорского кабинета. Было бы замечательно. Полицей парня вновь расплылась улыбка, но я почему-то больше ей не верил. Или же это из-за нервов? Ты же поделишься со мной, когда что-нибудь выяснишь? Я тоже улыбнулся. Обязательно. Вот и договорились. Он подружески хлопнул меня по ключу. Тогда увидимся позже. после чего двинулся обратно. Я же проводил его взглядом. «Ты чего, Матвейка?» Раздался снизу голос Брая. «В чём-то подозреваешь его?» «С чего ты взял?» «Запах, друг мой!» Самодовольно улыбнулся пёс. «Я могу распознать множество эмоций по одному только запаху. Полезная способность», задумчиво барбармотал я. «А от плотова чем пахло?» «Ммм...» Брай на мгновение задумался. «Даже не знаю, что именно. Больше походило на обычное волнение. Ничего особого». «Ладно». Я повернулся к двери. Нас ждут. В кабинете своего прошлого визита ничего не изменилось: широкий стол, шкафы за спиной директора, распахнутое окно почти до самого пола прямо напротив двери. Стоило нам только войти, как в лицо ударил приятный морской бриз. Неужели это подпространство находится рядом с океаном или морем? Но разве такое возможно? В нашем мире, Матвей, возможно все. Отозвался за стола директор и что-то быстро дописав на белом листе бумаги, поднял на меня взгляд. «Читает мои мысли?» «Нет, я не умею читать мысли. Просто глядя на тебя, легко догадаться, о чём ты подумал. Ведь многие мои гости удивляются виду из окна». Он указал на него и поднялся из-за стола. «Прошу, можешь взглянуть». Я не стал скрывать своего любопытства и подобрался к окошку. Поднял на руках Брая, чтобы и перед ним предстался и прекрасный вид. Снаружи неподалёку раскинулся песчаный берег. Справа он порос джунглями, а слева на него накатывали голубые волны. Оставляя после себя сгустки пены и мелкие ракушки, и пусть я их и не видел, но мне хотелось думать, что они там были. Возможно, когда-нибудь ты поймешь, как это создается, произнес директор, оказавшийся за моей спиной, когда мой пост придется передать достойному. Что? Я резко круто носился на месте и ошарашенно уставился на него. Из рук на пол плюхнулся Брай, что-то недовольно проворчал, но не возмущался, понял, что разговор становится слишком серьезным, поэтому подобрался к одной двери. Поманив к себе Айку, та тоже отлетела от нас. «Господин Годунов, я не совсем понимаю». «Всё ты понимаешь, Матвей». Улыбнулся он и посмотрел на песчаный берег, на который выбежала девчушка. Из окна мне было сложно её рассмотреть. Но я отчётливо видел девочку, лет десяти, прыгающую по песку и мелким волнам. Я прожил долгую жизнь. Между тем продолжил Годунов, не спускаясь с неё взгляда. «Но это не значит, что я бессмертен. Когда-нибудь придёт время». Академии истинных потребуется новый директор, умный, сильный, достойный нести наше бремя. Перевел на меня мягкий взгляд тот, за кем пойдут как люди, так и магии, уникальный, истинный, которого больше не существует. Господин Гудинов, вновь залепетал я, окончательно сбитый с толку. Не на такой разговор я сегодня рассчитывал. Успокойся. Он усмехнулся и направился обратно к столу. Пока что я никуда не собираюсь. «Слишком много работы. А я не планирую перекладывать на преемника свои проблемы. К тому же, не присаживаясь к креслу, снова взглянул на меня. Это ведь не первое предложение о месте директора, верно? А кара меня опередил. Именно поэтому в прошлый раз я просил тебя хорошенько подумать и сделать правильный выбор».